Был одинок, физически одинок. С ним подружился Павленко. Работа в кино — жестокая дружба творцов. Писатель в кино тает, как сахар в чаю. Это сказал я Павленко. Через много лет он со мной согласился. Писатель исчезает в кино, как цемент в бетоне. Петр Андреевич написал для Эйзенштейна сценарий Александра Невски. Сергей Михайлович давно мечтал снять Китай, снять свою обычную страну со своим цветом неба-земли, страну, которая представляет одну из величайших использованных возможностей мировой культуры и в то же время страну недовершенную. Эйзенштейн хотел показать китайцев как чиновников Кубилая в России, а в Александре Невском он видел Норвежь, Петр Андреевич медленно и неуклонно в многих спорах вёл режиссёра к Александру Невскому на Новгородцу, по-новому показывал русские церкви, как бы вырывая их из земли, возвращая им стройность. Он вёл режиссёра к России через летопись и заветные сказки Афанасьева. Получилась новая, европейская, графически чёткая, гордая, понятная режиссёру Россия. Россия открывающее народу прошлое. Движение ленты, разнообразие характеров, ирония картины принадлежат писателю. Пётр Андреевич написал сценарий о строительстве Серганского канала. Сценарий был полон неожиданностями и историй. Строители канала довершали то, что тысячелетиями не могли совершить их предки, которые проливали кровь, но не могли кровью заменить у воду. когда Эйзенштейн узнал, что картину сняли с постановки, он бросился к окну, хотел выброситься, его спасли ученики. Это не анекдот. Это не только трагедия. Это великое признание, великая вера художника в необходимость создать задуманное. Было в то же время признанием о работы сценариста. Пётр Андреевич знал ещё одну тайну. дайно право на счастье. У нас изображают жизнь великих людей так, что может возникнуть желание быть как можно более обыкновенным. В результате просмотра биографических лент может возникнуть желание уходить с больших дорог истории. Гении страдают всё время. Их всё время обижают, и просто настоящие, советские люди несчастны. А это неправда. Я видел людей революции простых коммунистов. Это были люди привлекательные, умеющие добиваться любви. Это были не сдающиеся со соперники в трудной любовной борьбе, и побеждали они как новые люди. Скажу поэтично, потому что говорю про прошлое. Это были цветы на лугу. В хорошей ленте Коммунист по сценарию Габреловича. Коммунист одинок и несчастен. Павленко требовал для советского человека счастья, показывал счастье. Был ли он сам счастлив, становясь бетоном, я не знаю, но когда бетон твердеет, он выделяет тепло. Павленко в мире советского строительства не было холодно. Советскую кинематографию он обогатил своей работой и больше всего тем, что он нам изберегал Сергей Михайлович Эйзенштейн. Павленко был мужественным человеком. Во время сердечного припадка он встал для того, чтобы исправить статью для текущего номера газеты. Это ему стоило жизни. Мы не можем его упрекать в боязни, но он был несчастлив в искусстве. Свою любимую повесть о Шамиле Павленко не мог закончить при жизни, потому что в разное время разны решали вопросы о значении Шамиля. В этом отношении горд и счастлив был Толстой, который решал сам, понимал, что Шамиль — тиран, и что Хаджи-Мурат перебегает от тирана Шамиля к тирану Николаю, но в то же время никогда не равнял Шамиля с его врагом Николаем. Возвращаюсь опять к судьбе Эйзенштейна. Он сделал прекрасные исторические картины. Но больше всего хотел снять картины современные, но все руки. Все павильоны были заняты или показам недавней истории.